глава одиннадцать синие отдыха не получилось беженцы прорвавшиеся в момент всеобщего помешательства на синюю ветку теперь молча и медленно пятились назад словно выдавливаемые невидимым поршненям из темных глубин они занимали пространство между пограничным блокпостом синих и заваленным переходом красные избивались в кучу и потерянно переминались в месиве земли Метвых тел и битого бетона топтались как на пороге чужого дома. А из темноты уже выступали хозяева. Сплошная живая стена, подсвеченная редкими огоньками словно траурная процессия. Несколько свечей и масляных светильников, керосинка и пара фонариков освещали угрюмые лица синих и стволы, направленные в сторону незваных гостей. автоматматов у жукаедов оказалось немного. Во вооруженены они были в основном ружьями, одеты в плохонькую одежду, да и вообще выглядели неважно. грязные, оборванные, изможждеенные, заросшие свет огоньков отражался в глазах синих, и взгляды их не сулили ничего хорошего.ейчас, когда переход на красную ветку был завален и паника на какое-то время объединиввшие людей в одно обезумешее стадо прошла, снова возвращались отношения свой-чужой. Илья огляделся. Своих было не так уж и много. Много их казалось в тесном проходе между ветками, а теперь осталось совсем ничего. Большая часть красных беженцев напоролась на пули жукоедов и полегла перед пограничным блокпостом. Те же, кто остался, были в основном безоружными. А вот чужих... целая толпа и настроены они были явно недружелюбно кто вас сюда звал краснопузые выкррикнули из синей толпы чего вы здесь забыли муранча нашу ветку муранча захватило заговорил кто-то из красных тихий неуверенный голос переговорщика срывался и дрожал нам больше некуда идти мы просим убежища ах убежища а с чего вы взяли что вас здесь ждут раньше вы нас к себе не очень то и пускали берегли и свои берлоги от синей швали да так почему же вы решили что мы позволим вам остаться на своей ветке переговорщик красных не нашелся что ответить на секунду повисла тягостная пауза ладно хватит репаться выступил вперед казак от старых раздоров никто не выиграет у нас теперь общий враг которому без разницы кто с синей ветки а кто с красной но это вы красные впустили муранчу в метро выкрикнул какой то жукает история повторялась илья уже слышал похожие разговоры возле сельмашовской решетки через которую пытались прорваться орджоникитзовские беженцы неужели люди везде одинаковые красные красные ее впустили угрожающе гудел синяя толпа послышалось щелкание из затворов и что дальше расстрел на месте илья подошел к казаку заговорил тоже вообще то это сделал тютя дорогу муранчи открыл приблажный вранье а мы между прочим только что перекрыли ей путь на вашу ветку проигнорировав выкрик подхватил казак да мы бы и сами с этим справились если бы вы не устроили бойню в переходе илья усмехнулся если бы дали себя замуровать вместе с муранчой так наверное следует понимать это замечание и снова казак сделал вид что не слышит оппонента я не знаю как долго удержат тварей этот завал он кивком указал на разрушенный переход но я точно знаю другое от того что мы начнем убивать друг друга мутанты из метро не уберутся — Плевать! — снова крикнул какой-то горлопан. — Красным нет места на синей ветке! — Нет, нет, нет! — подхватили в толпе синих. — Вам нет здесь места, слышите, краснопузые? — Бей красных! Мочи их! Смерть им! Смерть! Смерть! Обстановка накалилась до предела. Жукоеды уже поднимали стволы и прижимались щеками к прикладам. пальцы легли на спусковые крючки виновные были найдены приговор был вынесен ненавистные соседи некогда сильные и богатые теперь оказались в роли жалких и беспомощных просителей но ненависть то никуда не ушла, а значит самосуд должен свершиться мы не займем места на вашей ветке снова заговорил казак мы уйдем в под метро и вам проложим туда дорогу жукоеды притихли начали переглядываться зашушукались между собой вам ведь нужны люди для зачистки поддземей продолжал казак считайте теперь они у вас есть пауза пусть остаются наконец предложил кто то из жукаедов ускай согласились в толпе пусть идут в под метро красные напряглись но смолчали ты уверен что люди захотят спускаться вниз шепотом спросил илья у них нет выбора так же тихо ответил казак если не захотят нас всех положат на месте лишние рты здесь никому не нужны да и лишнего места у жу каедов нет На какое-то время жукоеды оставили их в покое. Вряд ли за ними не приглядывали вовсе, но какую-то свободу передвижения беженцы все же получили. Илья не применул ею воспользоваться и, отделившись от кучковавшихся возле заваленного перехода красных, принялся изучать окружающее пространство. Сразу за блокпостом начиналась станция Пушкинская, которой еще до войны успели дать название, но вот достроить так и не успели. Да какая там станция? Так, пещера, не обустроенная и не приспособленная для жизни. Никакой отделки, голый бетон и земля. Уходящий в темноту туннель. Платформ нет. Путей тоже. Ни намека на эскалаторы, только крутой, выложенный гниющими досками подъем наверх. К доскам прибиты ступеньки. Ненадежная лестница ведет к замурованному выходу. В нижнем углу толстой кирпично-бетонной стены угадывается лаз, в который едва-едва протиснется человек. Лаз закрыт стальным люком, возможно, не одним. Вот такие и здесь гермоворота. Света было немного. Собственно, его не было почти совсем. Посреди станции тлел маленький, огороженный кирпичами костерок. Кое-где мерцали светильники, едва-едва разгонявшие мрак. Палаток нигде не видно. Палатки занимают слишком много места. Вместо них Илья обнаружил нагромождение каких-то коробок и ящиков, больше похожих на собачьи будки, чем на человеческое жилье. И все же в них жили люди. На Пушкинской имелись также дощатые клетушки, бараки и навесы в 3-4 этажа, к которым даже подходить было страшно. Грязные занавески делили нутро хлипких построек на отдельные квартирки. в стенах станции там где не было бетона или где бетонный каркас уже основательно ирошился, темнели норы землянки узкие и тесные в такой земляной капсуле можно только лежать, а если вдруг обвалится, тогда надо полагать землянка превращается в могилку. жилое пространство чередовалось с внушительными многоярусными конструкциями из поставленных друг на друга огромных дурно пахнущих коробов. контейнеры для отходов что ли или нет скорее фермы жуоеедов вроде грибных плантаций только предназначенные для разведения съедобных насекомых трущобы вот что это было самые настоящие подземные трущобы плотность населения на синей ветке оказалась даже выше чем на многолюдных базарах диаспорских станций да и вообще по сравнению с обиталищем синих красная ветка представлялась теперь роскошным отелем а отрезанный от остального метро безлюдный аэропорт и вовсе казался илье президентским люксом надо же какие слова еще сохранились в памяти в общем все познается в сравнении как они тут только живут подумал илья Он прошел через всю станцию, заглянул в туннель. Там было еще хуже. редкие огоньки светильников и костер, горевшие в ржавой железной бочке кое-что освещали. Больше всего туннель за пушкинской походил на ход муравейника. Если бы ни огни и гул человеческих голосов, можно было бы подумать, что синюю ветку тоже захватила муранча. Отдельных людей видно не было. Гла улавливал в полумраке лишь сплошное копошение и шевеление, заполнявшие почти все пространство туннеля. только по середке оставался узенький проход, по которому будь здесь проложены рельсы, не проехала бы даже легкая дрезина. Над проходом были перекинуты дощатые мостки и широкие щиты перекрытия, на которых располагались собранные из хлама и подручного материала гнезда. Назвать человеческим жильем эти сооружения язык не поворачивался. Между тем, там, на верхнем ярусе, тоже жили люди. Как бы жили. В полуподвешенном состоянии. «Эй, Красный, а ну-ка быстро отвалил от туннеля!» Громко и грубо окликнули Илью сзади. «Ага, за ними все-таки наблюдали. Ну да, конечно». Добровольцем, вызвавшимся спуститься в под метро, теперь не позволят разбежаться по ветке. Илья вернулся на станцию, остановился возле многоярусной фермы. Здесь горел небольшой светильничек. То ли обитателям фермы требовался свет и тепло, то ли просто местный фермер оставил огонек, чтобы следить за питомцами. Иилья заглянул в ящие нижнего яруса прикрытый поцарапанным грязным, но все же сохранившим условную прозрачность орг стеклом под стеклом шевелилась жирная земля толстый слой гумуса щедро приправленный каким то мусором трухой отходами и гниющим деревом жил своей жизнью в ящиках копошились крупные тараканы жирные личинки клубки червей муравьи и кузнечики неужели здесь это действительно едят ужаснулся илья вам нравится спросил кто то на этот раз голос обратившегося к нему человека был тихим и вежливым илья обернулся перед ним стоял невысокий седой старичок с профессорской бородкой дружелюбное лицо иссеченное сетью морщинок на носу треснувшие очки в руках свечной агарок «Еще один шпик, приставленный следить за беженцами». «Извините за беспокойство», — улыбнулся ему шпик. «Вы ведь с красной ветки?» «Ну», — хмур отозвался Илья, — «а в чем дело?» «Позвольте для начала представиться». Старичок потешно дернул головой, изображая кивок. «Я Алексей Кириллович, в прошлом энтомолог. Сейчас...» — синий на мгновение задумался... но ну, вроде как главный эксперт по продовольственным ресурсам что ли так это ваше хозяйство илья кивнул на ящики с насекомыми и это типа ваши продовольственные ресурсы а что собственно вас смущает улыбнулся алексей кириллович улыбка у него была мягкой и располагающей Червей и насекомых разводить проще и быстрее, чем выращивать грибы, а протеина в них больше, чем в говядине. Говядина с тоской подумал лья. Еще одно старое, забытое слово. почти такое же старое и забытое как энтомолог и президентский люкс. Кроме того, насекомые являются настоящим кладезем витаминов и микроэлементов. И никакой вредной химии, натуральный продукт, так сказать. Кстати, до войны эта пища во многих уголках земного шара считалась деликатесом. А в условиях перенаселенности планеты и растущего дефицита продуктов многие видели в насекомых решение продовольственной проблемы для прожорливого человечества. Идея оказалась правильной. По крайней мере, опыт нашей ветки полностью ее подтверждает. а я слышал у вашей ветки имеется и печальный опыт о чем это вы улыбнулся энтомолог и похоже искренне оогнуик к примеру который не дает прохода человеку пояснил илья а еще о летающих пиранньях о ком о ком глаза собеседника за треснувшими стеклами очков стали заметно шире ну илья замялся роль разносчика сплетен и дурацких баек ему никогда не была приятна о мухах которые объедают людей до кости алексей кириллович непонимаще нахмурил лоб потом кажется что то вспомнил или понял улыбнулся ах вот в чем дело видимо до вас дошли несколько м -м, преувеличенные слухи о паре неудачных выводков подверженных мутаций да действительно возле станции рост вертол Как-то расплодилась мышкара, сквозь которую сложно было пройти. Сложно, но вовсе не невозможно. А в районе Орбитальной одно время завелись кусачьи мухи. Жалились, конечно, больно, но я не слышал, чтобы они загрызли кого-нибудь насмерть. «Вот что делает с людьми страх и недостаток информации», — подумал Илья. Сельмашевцы-то рассказывали ему ни много ни мало вопросов, об обглоданных скелетах в синих туннелях к тому же оба эти выводка передохли за несколько дней продолжал энтомолог нежизнеспособная мутация потом лежали под ногами сплошной биомасой бери не хочу бери брр их что тоже ели поморщился силья ну а почему нет я же объясняю насекомые то же самое мясо только очень мелко нарезанное алексей кириллович открыл один из ящиков запустил руку внутрь и вынул бледно желтую личинку толщиной с палец отряхнул от комочков земли не желаете попробовать нет спасибо илья поморщился мерзость какая брезгуете и напрасно это универсальный высококалорийный продукт пожилой интеллигентный жукаед расхваливал извивающуюся личинку как диаспорский торговец свой лучший товар вкус конечно специфический но к нему быстро привыкаешь зато насекомых можно потреблять в любом виде в жареном вареном или тушоном а можно есть просто так алексей кириллович положил личинку в рот под зубами хрустнуло что то брызнуло на ккуцую бородку Жукает утерся и вдумчиво доживал насекомое, проглотил без видимимого напряга как какой-нибудь грибочек, смехнулся, глядя в кислое лицо ильи. Условсти всего лишь нелепые условности мешают вам употреблять пищу, которую проще всего добыть. У вас на красной ветке вероятно, еще был выбор провизии, и вы могли привередничать. У нас выбора этого давно нет. «Нас слишком много, а еды слишком мало». «В конце концов, согласитесь, энтомофагия — это лучше, чем каннибализм». «Лучше, наверное». Илья покосился на копошащуюся в ящике массу. «Но все же до чего противно!»